«Весла поднять!» – приказал Олег гребцам. Те послушно выполнили команду, но варяк остановился не сразу. Долго шел по инерции прямиком к берегу. Правда, берега как такового видно не было. Густой стеной стоял тростник, видимо, полностью захватив речной залив. Даже странно. На правом берегу плавней нет вообще, и подобные дебри – редкость. Олег обернулся к Русталтаму. «Ты говорил, что причал где-то здесь, но мы уже два часа зигзагами ходим и ничего не видели. Вы точно не ошиблись?» Черноволосый коренастый коротышка, выделенный монахом, неуверенно покачал головой. «Да я здесь был всего один раз и уверен, что причал тот был где-то совсем рядом». Но вообще-то видели мы его издалека, да и со стороны суши. Неужто я ошибся? Но как же тут ошибиться, если как раз напротив тех двух островков дело было? Ума не приложу, куда этот чертов причал мог пропасть. Может, он старый был, заброшенный, и уже развалился? Да нет, не похож на старый был. Да и чистокол рядом виднелся, а Серега тогда говорил, что и дальше причалы вроде шли. Мы думали, что тут их гавань. Олег, не зная, что и думать, подошел к Клоту. Удур, посмотри на берег. Тут должен быть причал где-то, но найти не можем. Может, хоть ты поймешь, куда он спрятался? Олег, мне трудно понять. Корабли мешают. И я не знаю, какой именно причал тебе нужен. Приказать находке отойти? Зачем ты у меня это спрашиваешь? Ты ж сказал, что тебе корабли мешают. Корабль паука не мешает, он же позади. Те, что впереди, мешают. Впереди берег, там нет кораблей? Нет, Олег, много кораблей. Они рядом с нами, пугают воду. Если бы их не было, я бы понял, где все причалы. Олег привык к лоту доверять безоговорочно. Вот и сейчас сориентировался мгновенно. Тревога! Зарядить установки и мушкеты, завести двигатель. Перед нами корабли противника. Рита, натянув лук, подошла к капитану и уточнила: "Ты не сбрендил? Мы рядом с берегом, почти в камыши уткнулись". Нет. Если Удур не врет, то в этом тростнике полно кораблей. Сейчас проверю. Ухватившись за ближайшую мачтовую растяжку, Олег ловко полез вверх. Пеньковый канат толстый, удобно наклонен, карабкаться по нему одно удовольствие. Высота мачты повыше десятка метров. С учетом высоты корпуса выходит все 15 от уровня воды. А тростник... 5-7 метров, сейчас посмотрим, что за ним. Удур не соврал. Кораблей перед варягом хватало. Хайты показали себя неплохими инженерами. Их замаскированную гавань не видно было из сотни метров. Они попросту выставили в одну линию множество бревенчатых понтонов и на края их прибили каркасы с закрепленными стеблями тростника. Причем... Проделано все было так искусно, что заросли казались вполне естественными. Причалов было пять штук, настоящий мини-порт. За ними на берегу тянулись ряды хижины каких-то длиннющих сараев. А у самих причалов болталось множество стандартных галер-хайтаны. Олег даже считать их не стал, в глазах заребило. Достаточно того, что у причалов они не помещаются. Большая часть стоит на якорях или подтащены к берегу. И как такую эскадру залив вместил, там даже в воде тесно стало. Едва не ободрав руки, Олег пулей слетел на палубу, впечатался в нее ногами, заорал. «Носовые установки! Огонь по тростнику! Прицел в самый низ стены тростника! Чего вы таращились на меня, как на идиота? Огонь!» Первый заряд ушел с перелетом, но второй ударил удачно, куда и надо было. Горшок разлетелся, ударив по пантону. пламя жадно поползло по раме и сухим стеблем. Огонь за минуту смял с декорации ореол естественности. Команда наконец поняла, что за хитрость устроили здесь хайты. Следующий зал был уже без промаха. Народ понял, что надо делать. Яркое пламя охватило маскировку врага в нескольких местах. За прогорающим тростником теперь были видны корпуса кораблей. «Полный вперед! Носовым установкам стоп! Без приказа не стрелять!» Поднеся ко рту трубку радиостанции, Олег вызвал находку. «Паук! Прошибай эту стену метрах в ста выше нас и начинай обстрел их кораблей!» «Если они начнут двигаться на вас, сразу уходи, разворачивайся и тяни их к тем островкам. Там куча мелей, а у них хорошая осадка, никто не уйдет». Варяк, не успев толком разогнаться, ударил между пантонами, с треском, завяз в преграде, толкая ее перед собой. Судя по всему, пантоны скреплялись между собой чем-то вроде тросов и расходиться не желали. Впрочем, замыслам Олега это особо не мешало. «Первая команда! Бросьте мушкеты! Прорубите эти рамы, чтобы обзор не загораживали!» Народ охотно взялся за топоры и мечи, вмиг очистив нос корабля от остатков маскировки вражеской гавани. Вот теперь каждая галера хайтов была как на ладони. И что вдвойне приятно, на палубах врагов почти не было. Очевидно, к бою они не готовились, считая, что флотилия островитян их не заметит. Ну теперь держитесь. Носовые установки, беглый огонь, баллиста, огонь с зажигательными, бегом! Покажите мне пулеметную стрельбу! Флот хайтов расстреливали будто в тире, абсолютно безнаказанно. Причем тушить пожары было некому. На палубах в лучшем случае суетилось 5-7 трилов. Непонятно, почему не видно полных команд, но да это и не важно, надо пользоваться моментом. Десяток залпов превратил ближайшие корабли в костры на воде. Пламя жадно пожирало просмоленное дерево, вырываясь на высоту пятиэтажного дома. Поток восходящего жара был столь сильным, что поднялся приличный ветер, быстро понес клубы порохового дыма в гавань. Народ, не задействованный в стрельбе, отвесив челюсти, таращился на приятное зрелище. Но Олег не расслаблялся, успевал посматривать за всей округой и не прозевал опасность. «Мушкетеры на левый борт! Все на левый борт! Хайты ползут по понтонам!» Действительно, враги приближались, используя цепочку понтонов как тропу. Неизвестно, почему их нет на кораблях, но на берегу, очевидно, хватало. К варягу приближалась настоящая муравьиная колонна. В разнобой захлопали дальнобойные стволы. Следом нестройный залп дала первая команда, а как разошелся дым, ударила вторая. У хайтов не было ни единого шанса добраться до палубы варяга. По понтонам не особо побегаешь, а спрятаться от картечи там негде. Но количество их было таково, что после пары залпов уцелели многие, на них просто не хватило свинца. «Ничего, дело поправимо». С бортов ударили пушечки, и картечницы тут уж обделенных не осталось. Задние ряды хайтов сделали правильный вывод. Развернулись назад. К этому времени вся гавань превратилась в сплошной костер. За стеной пламени уже не понять было, остались ли нетронутые галеры или уже все кончено. Многие корабли даже не получили попаданий. Огонь перекинулся на них с соседних судов. Врага подвела теснота стоянки. Жар от пожара шел такой, что у Олега начало стягивать кожу на лице. Будто в домну заглянул, да и огонь от горящих понтонов был уже рядышком. Того и гляди, начнет борта лизать. Стоять здесь смысла больше нет. Свое черное дело островитяне они сделали. «Задний ход, уходим!» Прекратить стрельбу! Куда вы, мазилы, снаряды переводите? Винт вспенил воду, потащил корабль назад, подальше от пожара. Надежда уже давно отошла от гавани, после того, как до нее чуть не добрался огонь по понтонам. Отойдя назад, варяг развернулся, пошел к левому берегу. Чем дальше отходили, тем величественнее выглядел пожар. Столбы пламени от отдельных очагов сплелись в единую ревущую стену. Будь дело ночью, всю реку бы осветила. хорошо так как горит!» — радостно воскликнул Олег. «По-моему, и сараи на берегу занялись!» Хлопнув по плечу Рустама, завороженно смотревшего на пожар, хохотнул. «Ну что, Джигит, у вас, небось, так не воюют?» «Нет, так не воюют», – кивнул тот. «Монах будет доволен, узнав об этом бое. Если вы и дальше так быстро их жечь начнете, то скоро у них кораблей не останется. А мы как раз к монаху и пойдем». «Хвастаться будешь ему», – ухмыльнулся Рустам. «Нет, конечно. Там наши ребята по суше подошли». Надо им порох выгрузить, да и запас воды пополнить, речную сырой не попьешь. Понятно. Слушай, Олег, а что это за штуки у вас по бортам? Я так и не понял, для чего они. А это наше секретное оружие. Да. А расскажи, что это за оружие такое? Не могу. Почему? Если я расскажу, то это оружие уже не будет секретным. Рустам чуть ли не со злобой взглянул в спину уходящему Олегу, едва удержался, чтобы не сплюнуть на палубу. «Монах будет недоволен. Он обязательно спросит о тех штуках, что на бортах варяга выпирают. И ведь что ему ответить? Нечего. Даже не разглядеть толком, что там надежно обмотано парусиной». Ну да ладно, не посадит же Накол в самом деле, да и вести Рустам принесет хорошие. Такого разгрома флот Хайтов, наверное, не видел за всю историю. Не меньше двадцати кораблей в пепел превратили. Немыслимая победа. Все же эти южане не такие уж лежебоки.